Глава 11 Весь путь до дома мне так и мерещится, будто кто-то за нами внимательно наблюдает. Словно пристальный взгляд следит за каждым моим шагом, не отрываясь. Но оборачиваясь, никого, кто бы смотрел в нашу сторону, так и не приметила. Тимоха же, напротив, после увиденного представления преображается, рассказывает обо всем, что только успевает вспомнить из своей весьма насыщенной жизни. Мои нескромные покупки он несет гордо, Будто довелось ему стать оруженосцем благородного рыцаря, кое к слову сказать, вымерли лет двести тому назад, вместе с благородством, с таким упорством приписываемым мужчинам. Но на подходе к серому кварталу парень резко останавливается и замирает на месте. Слежу за его взглядом и вижу девушку. Нет, даже не девушку, а настоящую нимфу, которых так любят в стихах воспевать поэты. Тоненькую, почти прозрачную, с бездонными глазами, точно горными озерами, с белоснежными вьющимися локонами, что делают ее лицо еще тоньше и прозрачнее. Тимоха смотрит на нее так, будто готов пойти и бросить все к ее ногам. А так как в руках у него был, конечно же, не весь мир, а только мои драгоценные покупки, я пару раз выразительно кашляю и спрашиваю, «И кто это прекрасное создание?» В моем голосе нет зависти или пренебрежения. Девушка в самом деле прекрасна. И что плохого, что парень так обворожен ее красотой? «Что?» – непонимающе переспрашивает Тимоха, и голос его звучит до ужаса жалко. «Кто эта девушка?» – спрашиваю тебя. Говорю чуть громче, и, кажется, мой вопрос достигает ушей нимфы. Она оборачивается, вертит головой, и когда натыкается взглядом на застывшего парня, лицо ее преображается. Нежная улыбка расплывается на губах, а в бездонных глазах искрится радость. Правда, все это только до того, пока она не замечает рядом меня. И тут прекрасная нимфа превращается в злобную фурию. Губы складываются в тонкую линию, а ладони, маленькие и хрупкие, сжимаются в кулаки. Тимоха быстро отводит взгляд и улыбается мне преувеличенно бодро, хотя у самого глаза побитой собаки. Понятия не имею. Да, чувствуя, что вечер становится все интереснее, протягиваю с сомнением. А мне показалось, что вы знакомы. Еще раз смотрю на девушку, а она, прекрасная нимфа, все так же стоит, едва не проделывая взглядом во мне дыру, здоровенную такую. Лицо же парня стоящего рядом напоминает каменное изваяние, ни одной эмоции только глаза так и косятся в сторону девушки. Вздыхаю, воздевая глаза к небу, И говорю деловито, «Раз ты ее не знаешь, надо пойти выяснить, чего она на нас так смотрит», и уверенно разворачиваюсь в сторону нимфы. Но Тимоха тут же останавливает меня почти истеричным. «Не надо, Кристиана!» и Тиша добавляет, «Пожалуйста». «Нет, но ну чего я влипаю во всякого рода удивительные ситуации? Что за невезенье?» «Тогда рассказывай», выставляю условия и медленно шагаю вперед в сторону родного дома. Ноги мои больше не желали носить непутевую хозяйку и так и молили «присядь». Будь я не такой уставший, непременно не стала бы лезть в чужую жизнь, раз меня не очень-то желают в нее посвящать. Но мое чувство так-то сдохло в страшных муках. Парень все же посмотрел на девушку и сделался будто в разы меньше. Сутулился, опустил руки, будто ничего не весившие для него сумки вдруг стали неподъемно тяжелыми. но заговорил только, когда встретившаяся нимфа осталась позади. В его истории все было довольно просто. Он встретил ее еще мальчишкой, но так уж вышло, что завязавшаяся между ними дружба переросла во что-то большее. Тимоха буквально боготворил ее, только чем старше становился, тем отчетливее понимал, что такой дуболом, как он, совсем не подходит утонченной Амели, что его возлюбленная достойна большего, чем мужа-владельца строительной конторки. Она должна блистать в высшем свете, украшать собой балы и жить в огромном поместье, где слуги готовы исполнять любое ее желание. Собственно, поэтому он и решил отдалиться от нее и найти кого-то более приземленного. «Прости», – проговорив последнее признание, Тимоха принимается извиняться. «А мне становится смешно. В самом деле, так обо мне еще никто не отзывался. Приземленная Криска». Вот смеху было бы услышато определение дядя Росм, и ведь он сказал бы, что Тимоха попал в самую точку. Ничего, выдавливаю и заливаюсь звонким смехом. Так легко вдруг стало, и даже усталость куда-то пропала. В самом деле, прости, парень принялся извиняться пуще прежнего, восприняв мою реакцию по-своему. Я не хотел тебя обидеть. Ты замечательная девушка, такая... Пока он подбирает слова, я пытаюсь успокоиться. «Хозяйственная!» – выдавливаю, но вновь заливаюсь смехом. Тимоха краснеет, словно свекла, вырванная с грядки. Смеюсь я, кажется, целую вечность, но смех этот так заразителен, что и парень прекращает смущаться и не смело улыбается. А когда я замолкаю, то, переведя дыхание, от всей души выдаю. «Ну и дурень же ты, Тимоха!» Право слово, это надо до такого додуматься. Не подходит он ей, видите ли, или она ему, тут как посмотреть. Амели, зуб даю, думает, что это она недостойна прекрасного принца, а он тут старательно убивается и показательно страдает, подыскивая себе приземленную и не такую одухотворенную нимфу, как прекрасная возлюбленная. «Почему, дурень?» – немного обижена бубнитон и я принимаюсь объяснять, казалось бы, такие обычные вещи. «А потому шальная твоя голова». Что дева твоя, которой якобы не нужен такой неинтересный и неспособный обеспечить балами до да приемами парень, как только увидела тебя, так расцвела, словно редкая горная лилия. И столько страдания, никому не нужного, должна заметить, появилось в ее глазах, когда она увидела рядом меня. Только дурнем и остается тебя называть. Может, я и не сведуща в делах сердечных. Личный опыт можно описать двумя словами, но и так вижу, она любит его». а он любит ее, и никто, совсем никто не препятствует им быть вместе, кроме, само собой, и глупых предрассудков Тимохи. Предрассудков, что мучают двух людей разом, отравляя столь прекрасное чувство. «Ты не понимаешь!» – пытается растолковать мне высший смысл извращенного мучения. «Да только ему ли тягаться со мной?» «Нет уж, это ты не понимаешь. Для чего мучить друг друга, если можно для начала хотя бы просто поговорить?» Откровенно, не замалчивая самые потаенные страхи. Удивительно, как можно испортить себе жизнь, вбив в голову эдакую глупость. Парень опускается на ступеньку крыльца моего дома, и я присаживаюсь рядом с ним. молчим Потом я осторожно касаюсь его плеча и убедительно говорю. «Иди, пока ты еще можешь все исправить». Он смотрит на меня сначала обреченно, а потом неожиданно улыбается широко и искренне. «Я так и сделаю!» «Да, конечно! Ты права!» Хмыкаю, не способная больше на проникновенные речи. Да и испарившаяся была усталость набросилась с новой силой, стоило только присесть. Он аккуратно складывает мои покупки прямо там же, на пороге, и бросается обнимать меня. Да так усердно это у него выходит, что я впрямь опасаюсь, что кости мои не выдержат такой благодарности. «Спасибо тебе! Безмерное спасибо! Я так тебе благодарен!» «Пользуйся на здоровье!» Сиплю едва слышно и счастливо вздыхаю, когда меня наконец-то выпускают из железной хватки. Тимоха вновь пытается отблагодарить меня, но я выставляю вперед ладонь. «Иди!» Второй такой любвеобильности я не выдержу. И тогда вместо дел своих сердечных ему придется вызывать целителя и запускать мое хрупкое сердце. Он уходит, потом срывается на бег и быстро скрывается из вида. А я все сижу и думаю. Что было бы, не встреть мы эту нимфу на обратном пути? Тимоха так и испортил бы обе жизни разом. Или одумался бы сам, когда Амели была бы уже замужем за достойным ее богатеем? Ответ на этот вопрос я, конечно же, не знаю, но горжусь собой. Никогда не думала, что мне так пойдет роль свахи. Может, сменить род деятельности? Усмехаюсь своим мыслям и вхожу наконец-то в дом. Там все по-прежнему, разве что старый ворчун выражает свое недовольство и жалуется на то, что он уже давно должен спать, а ему, понимаешь ли, уснуть не дает одна неблагодарная фея. С чего меня окрестили неблагодарной, даже не стала спрашивать, стянула надоевшее за целый день платье и отправилась купаться. А потом спать, потому что сил на что-то помимо этого совсем не осталось. Но стоит только лечь на мягкую, такую притягательную кроватку, как внизу раздается грохот. да такой оглушающей, что сердце испуганной птицей бьется в груди. Первое, что делаю, это хватаю небольшую вазу, что для красоты поставила в спальне. Скатываюсь по лестнице на манер детского мячика и не сразу понимаю, что происходит. Посреди комнаты сидит Джек, но выглядит он довольно странно, потрёпанно как-то и неопрятно, что на него совсем не было похожим. Он поднимает на меня мутный взгляд и криво ухмыляется. Затем выдает над треснутым голосом. «Что, разбудил?» Вот только извинения в словах нет ни грамма. но извини, не только у тебя выдался бурный вечер». Он разводит руки в стороны, но ладони тут же падают на его колени без сил. А затем и сам Джек заваливается на бок, падая кулем на пол. Я стою еще несколько секунд, бессмысленно хлопая ресницами. и только потом бросаю жалобно звякнувшую вазу, а сама падаю на колени перед бессознательным мужчиной. Первое, что бросается нет, не в глаза, в нос, запах алкоголя, отвратительный, жгучий, невыносимый. А потом я слышу храп. смачный такой будто развалился в моем доме не человек вовсе, а престарелый дракон, у которого к тому же имеется хронический насморк. Впрочем, когда пытаюсь подвинуть Джека, чтобы уложить его удобней, то уверяюсь, не только по храпу он похож на представителя чешуйчатого мира, но и весом явно с хорошую такую упитанную особь. И что мне с ним делать, спрашиваю у дома, на что он только недовольно вздыхает. Помню, помню, он уже давно хотел погрузиться в сон, а тут и фея неблагодарная, и пугающий, не пугающий ночной посетитель. Ну но что я могу сделать? Не явись этот дракон недоделанный в мою обитель, Я бы тоже предалась приятным сновидениям и не подумала бы тревожить жилище. Но что имеем, то и имеем. И желательно с этим что-нибудь все же сделать. Не оставлять же его здесь на полу, посреди комнаты. Это как-то непорядочно. Собственно, заявиться в дом к девушке в таком состоянии тоже далеко от порядочности, но... В отличие от Джека, соображаю я вполне себесносно несмотря на усталость. Принимаю решение, о котором жалею почти сразу же. но отступать не в моих правилах. Неподъемная туша двигается с трудом, а стоит подойти к лестнице, десяток ступеней кажется мне самой неприступной вершиной. И как мне поднять его? Может, поможешь? Обращаюсь к старому ворчуну, впрочем, не очень-то надеясь на помощь. Но дом неожиданно соглашается, хоть и ворчать начинает от этого куда зануднее и вреднее. Ступени неожиданно распрямляются, образовав из себя своеобразную горку. А как только я наступаю, упираясь пятками, под ногами у меня появляются два выступа, не позволяющие соскользнуть под весом пьяного тела. Но даже несмотря на помощь, к моменту, как я добираюсь до своей комнаты, сил почти не остается. Сердце колотится, как сумасшедшее. Дыхание сбито, словно я за пару минут пробежала всю столицу насквозь, на бешеной скорости. Что, в общем-то, невозможно, но сравнение мне кажется самым удачным. У кровати я застонала в голос. А Джек лишь причмокнул и захрапел сильнее, будто так и должно быть. И сразу представилось мне, как я вытаскиваю из закромов припрятанную балясину и прохожусь ею по хребту этого храпуна. Слову такой заманчивой мне показалась эта картина, что я окинула мужчину платоядным взглядом. Но тут же передумала. Если и сейчас разбужу его столь оригинальным способом, то уснуть мне этой ночью точно не удастся. Со вздохом закидываю на перину сначала ноги, предварительно освободив их от сапог, а потом остальное туловище. Удается мне это не с первой попытки, и даже не со второй. Но когда все получается, я уже готова плакать от изнеможения. Вместе с последним движением неудачно поскальзываюсь и падаю плашмя на довольно храпящего Джека, отчего храп тут же затихает. И вот лежу я, значит, на нем, упираясь носом в подбородок, а этот... этот... этот... «От злости даже не знаю, как его назвать!» Приоткрывает один глаз и хриплым голосом выдает. «М-м-м, удобно Возмущенно захлебываюсь собственным вдохом и в безмолвной попытке лишь открываю и закрываю рот. «А мне нравится!» – бубнит этот смертоубивец и накрывает меня рукой, сам при этом закрывает глаза и засыпает. «Нет, еще никогда в жизни мне не хотелось совершить убийство!» Самое настоящее, с кровавой расправой и членовредительскими мучениями. Да как он посмел? Да я тащила его, а он... Удобно? Я ему такое сейчас удобно покажу, что мало не покажется. Я... я... я... я. Пока придумывала всевозможные казни, Джек вновь захрапел, и мне не осталось ничего, как только кое-как выбраться из-под его тяжеленной ручищей и сползти на пол. По всей видимости, спать мне придется тут же. Жаль, что я не подумала об этом прежде, чем уложила на свою единственную кровать этого негодяя. Плед вместо мягкой перины был так себе заменой, но все же лучше, чем вовсе без него. Подушкой послужила сложенная валиком теплая кофта, а вот одеяло я стащила с кровати. Чек и без него прекрасно обойдется, в отличие от меня. Думала, что на эдакой лежанке не сомкну глаз до самого утра, но стоило коснуться подобия подушки, как сознание тут же потухло, позволив измученному телу наконец-то отдохнуть.